Глава 39. «То есть ты думаешь, что моя племянница?» Кеннет отчетливо скрипнул зубами. «Мне не хотелось портить раннее, томное и расслабленное утро такими разговорами, но он первый начал. К тому же от того, что мы всю ночь не давали друг другу спать, наша главная проблема никуда не делась». «Слишком много совпадений. Селестина тайно бегает куда-то через проходную булошную и теряется ровно там, где стоит дом лорда Роберта, внезапно позабывшего, что он был свидетелем неких событий. Мне кажется, эти факты связаны. А если вспомнить, кто так старательно мешал нам консумировать брак? Кен поджал губы и отвернулся. Я стала гладить его плечи, потом приникла и положила ему голову на грудь. «Предательство близких — это больно, это больнее удавки». «Возможно, она просто дурочка, которую используют в темную, Предложила я мужу более мягкий вариант предательства. В любом случае за ней стоит проследить. У вас тут есть какие-нибудь магические средства подслушивания?» Кен, поддавшись на мою незамысловатую ласку, тоже принялся гладить меня по спине, но после вопроса его движения стали чуть медленнее. Задумался не иначе. «Есть. Это, конечно, не слишком порядочно» и без связей такие артефакты не достанешь». «То есть прямо сейчас их у нас нет?» — сделала вывод, я и нахмурилась, потом вздохнула и вспомнила. «Джонас, подмастерье артефактора. У него могут быть нужные связи?» «Могут». Кен сначала ответил, потом резко нахмурился. «Но просить о таких вещах в нашей ситуации?» «Знаешь что?» «За собственную жизнь надо бороться», – не согласилась я, – «любыми способами, не несущими вред невиновным. Так что с Джонасом я обязательно поговорю, потому что с Селестиной надо разобраться как можно скорее. У меня интуиция воет, как мигалка на депутатской крыше». «Как кто?» «Такая специальная штука, которая мигает и орёт, прямо точь-в-точь, точь, как твой фамильный артефакт», – хмыкнула я и попыталась сесть но была поймана в кольцо рук и неожиданно уложена обратно на грудь к мужу. Там я полежала еще немножко и с удивлением обнаружила, что веки наливаются тяжестью, сонливость исподволь наполняет тело, вставать уже не хочется, обсуждать дела тоже. «Я сам поговорю с Джонасом», — неожиданно сказал Кеннет, — «и даже не возражай. Ты все время что-то делаешь, чтобы спасти мою шкуру, а я сижу» как девица в заколдованной башне. «Ты хотел, чтобы было наоборот?» Сон пропал, но расслабленность никуда не исчезла и протестовать не хотелось. Я слишком хорошо понимала, что он имеет в виду. «Как ни странно, нет», — подумав, признался Кен. «Я, кажется, потерял мечту юности». «В смысле?» Подняв голову, я заглянула мужу в лицо. «Какой мальчишка не мечтал о прекрасной принцессе в башне?» Задумчиво улыбнулся он. «Чтобы ты весь такой мужественный, а она такая «ах!» и упала тебе в объятия». Не выдержав, я начала хихикать, щекоча грудь мужчины дыханием, отчего он тут же заёрзал, но упрямо продолжал. «А теперь я хочу женщину, которая бегает по улицам, расследуя преступления» и мне крупно повезло, что девиц не обучают пользоваться оружием и применять магию в боевых целях. «Табуреткой тоже очень удобно бить врагов», — подсказала я, продолжая хихикать. «Какой ужас! Моя мечта — женщина с табуреткой», — хмыкнул Кен, рассмеялся, а потом принялся щекотать меня в ответ. Само собой, мы почти сразу перешли к поцелуям. «Потом?» к очередной консумации, а когда отдышались, муж совершенно неожиданно сменил тему. Знаешь, я и раньше подозревал, что Оливия умерла не от переживаний. Мне очень не хотелось рассказывать Кенату правду про его племянницу, пока имелись хоть малейшие сомнения в ее предательстве, поэтому я постоянно увиливала от ответа на его настойчивые, иногда прямые, иногда заувалированные вопросы, но, похоже, настал день истины». «Теперь я практически уверен, что с ней произошло нечто, в чем. Возможно... Очень надеюсь, что это не так, но возможно...» Кен глубоко вдохнул и пристально уставился мне в глаза. «Скажи честно, это Селестина что-то сделала с Оливией?» «Судя по взгляду мужа, в этот раз увернуться у меня не получится...» В моем мире во время судебного процесса любое неустранимое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. После долгой паузы мне удалось точно воспроизвести формулировку. Вот и здесь также. Со слов Селестины она хотела уберечь подругу от опрометчивого шага, потому что считала тебя виновным, а Оливию — невменяемой от любви. Перстень. Губы у Кеннета побелели, когда он это произнес. «Селестина уверена, что вещество в нем за давностью лет почти испарилось. Я принялась гладить мужа по груди, по шее, легонечко провела кончиками пальцев по его скуле. Кеннет не отстранился, но каждая его мышца была напряжена». И не могло всерьез никому навредить, только парализовать на несколько минут. Мы не знаем, так ли это. Возможно, Селестина не врет и права в своих предположениях, а у Оливии оказалась индивидуальная непереносимость. Плюс наложилось сильное волнение. Вот сердце и не выдержало. «Ты в это веришь?» Кен перехватил мою руку, сжал, но тут же отпустил и сам погладил. «Я следователь?» и привыкла опираться на факты, но в то же время мой опыт говорит, что возможно все. Селестина могла сознательно убить подругу, чтобы та не помешала каким-то планам. Она могла ради этой цели ее парализовать и не рассчитать дозу, а могла вообще не знать о том, что в ее кольце кто-то обновил или сменил яд. Что ж, значит, начнем поиски истины с кольца. Сможешь незаметно его забрать, скажем, ночью, когда моя племянница спит?» Ведь должна же она иногда спать». Последняя фраза больше походила на недовольное бурчание. Углубившись в планирование, муж слегка расслабился и, по-моему, предпочел пока что верить в невиновность Селестины. Условную невиновность. Он помолчал еще и продолжил. «Кольцо досталось моей сестре в наследство от нашей матери, но я прекрасно умею им пользоваться и сразу увижу, как давно заливался туда яд». «Но ты же не сможешь выяснить, кто именно его туда заливал?» Ткнула я Кена в очень важный для обвинения или оправдания нюанс. «Почему же смогу?» «Тайник открывается или вручную через систему сложных рычагов с применением силы, или под воздействием родовой магии. Если его недавно кто-то открывал руками, то он наверняка оставил какие-то следы, царапины, отпечатки. Я знаю каждую щербинку на этом кольце». Почувствовав грусть в глазах и голосе Кена, я приобняла его и уткнулась в плечо. Так что замечу, если что-то изменилось. Закончив, муж тоже обнял меня и поцеловал в макушку. И я буду искать очень тщательно, потому что, потому что хочу верить, что не вырастил убийцу.